Настя — это моя Голгофа и мой крест. Даст Бог все образуется, откроет он ей глаза, значит все получится, и мы будем с ней счастливы. Я в это верю и жду этого. Я готов этого ждать столько, сколько понадобится, пусть даже если на это понадобятся годы. Помимо того, что я пишу ей письма, у меня есть люди в Минске, которые периодически сообщают мне, как она, что она делает, чем она дышит, чем занимается, как живет. Я всегда знаю, где она и что с ней, как она живет и чем занимается. Иногда я психую, когда она пропадает надолго. Но, повторяю, все эти вопросы касаются только меня и ее. Бог поможет, я в это верю. Если я все правильно делаю, Он поможет. А кто может помочь больше Бога? Да никто. Вот на него у меня и надежда. Поэтому и пишу Насте в каждом письме. Настя, помни, заруби себе на носу просто. Мой дом всегда ждет тебя, любую, уставшую, веселую, грустную, любую. И моя дверь всегда для тебя открыта. На ней нет замков. Надумаешь вернуться. Просто возьми билет и ни о чем не думай. Откроешь дверь, а обед уже на столе. Странный роман. Гениальные летней поэтессы и сорокатрёхлетнего летнего мужчины. Как жаль, что она больше не пишет стихов. Вот этого мне жаль больше всего. Обыкновенная девушка с длинными рыжими волосами и с удивительно зелеными глазами. Михаил, но все-таки она же не уехала к Виссариону. Это же практически победа. Ведь вам же в конечном итоге, если так подумать, удалось. И вполне возможно, и я даже в этом уверен, что пройдет чуть-чуть времени, и вы опять будете вместе. Она подумает, все осмыслит, осознает, и вы опять будете вместе и счастливы. То, что Настя не уехала пока к Виссариону, не означает ничего. Да, не уехала но и не вернулась ко мне. Забилась в своем Минске, спит на крыше, рядом с аистами и по ночам смотрит на небо. Бедная девочка. Она думает, что звезды ответят ей. Я сломал ее отношение к торопу, увы, ценой погубленной любви. Она мне как-то написала письмо по электронной почте. Я знаю, что в моей комнате ночью нет черных кошек но я ищу их и нахожу. Почему? Потому что без них я давно бы с ума сошла от пустоты. А в другом написала. Я чувствую, что я умерла. Она, Саша, ведь тоже была ангелом. Я впервые встретил человека, абсолютно не умеющего врать. То есть вообще не умеющего. Даже на мелком бытовом уровне. Звонит телефон. А я ей говорю, Настя, скажи, что меня нет. А она не может, и звала меня к телефону. Она ведь и вправду верила, что Виссарион — это Христос. И каким образом вам удалось все-таки сломать эту зомбированную веру? Ведь это же ужасно сложно, почти невозможно. Почти так же, как и сектанты работают, по такому же типу, как они вербуют адептов. Ведь у них в этом деле есть очень сильная эмоциональная составляющая. Они давят на эмоции человека. И Настю я развел с Виссарионом в основном именно на этих эмоциях. Понимал, конечно, что эмоции утихнут, и она более критически будет относиться к моей истории, будет думать. Но ведь Виссарион не впрямую Матрёну Забелину убил. Поэтому, когда разговаривали тогда ночью, Я все время подчеркивал, чтобы у нее в мозгу это засело, что Гитлер ведь тоже не впрямую две трети белорусов убил в войну, и еще сколько миллионов человек по всему миру. Кстати, в связи как раз с эмоциями и мышлением и в самой секте очень много строится. На эмоциях и архаике, Поэтому там много символизма всякого или, проще говоря, идолопоклонничество, и такой упор на секс, как одно из самых архаичных, то есть древних функций подсознания.